Вопросы взаимоотношений между предпринимателями и рабочими не относились к компетенции Черчилля. Ллойд Джордж прекрасно понимал все значение этих проблем в военных условиях и занимался ими сам. Премьер-министр знал, что Черчилль в этих вопросах признает только одно решение — применение силы, а обращение к силе могло иметь присуществовавших тогда в Англии условиях катастрофические последствия. Министерство военного снаряжения создало свои отделения во Франции. Для Черчилля это было очень важно. Он имел таким образом официальные основания в любое время поехать на материк и посмотреть, как идут дела на фронте. Он все чаще пользовался этой возможностью и появлялся в штаб-квартире английского командующего экспедиционными силами. Такие поездки давали возможность заняться тем, к чему у него больше всего лежала душа. Обсуждениями с генералами вопросов стратегии. В конце концов генерал Хейк выделил для Черчилля специальное помещение при своем штабе. Часто бывало так, что он утром работал в отеле Метрополь в Лондоне, где размещалось его министерство, а в середине дня на самолете перелетал во Францию, где проводил вторую часть дня. Такое режим работы и такая подвижность были вполне в характере Черчилля. В марте 1918 года Германия предприняла последнее мощное наступление на Западном фронте, в которое она вложила все свои силы и надежды на выигрыш войны. Черчилль в это время был во Франции и наблюдал за ходом сражения. Наступление продолжалось сорок дней и обошлось Англии потерей 300 тысяч солдат. Распространились слухи, что французы считают, будто английские дивизии не выдержат напора немцев. Ллойд Джордж направил Черчилля во Францию, чтобы он, встретившись с ее высшими руководителями, убедил их в обратном. Черчилль встретился с премьер-министром Клемансо, с французским главнокомандующим Фошем, посетил вместе с ними военные штабы. Теперь он вновь почувствовал себя на своем месте. Он находился в центре событий и обсуждал их развитие с людьми, наделенными высшей властью. Вряд ли эта миссия имела какое-либо существенное значение для хода войны, но она несомненно доставила удовольствие Черчиллю. Мартовское наступление, предпринятое Германией, успеха не имело. Вскоре союзники перешли в контрнаступление, и в ноябре 1918 года Германия вынуждена была капитулировать. В одиннадцать часов утра 11 ноября 1918 года было объявлено об окончании Первой мировой войны. И поражений Германии. Англия и ее союзники торжествовали победу.